Медвежья Наука. Поселились в лесу великан и великанша. Дуринь и Дурында. Однажды решил Дуринь на охоту пойти. Постараюсь шкуру не убитого медведя принести. Мне зимой тёплая шуба очень пригодится, наказала Дурында. Отправился Дуринь по лесу медведя искать. А так тигин сам на встречу идёт. Колу думё дотащит. Схватил великан медведя и говорит: Ну, приятель, не бесудь. Женак в зиме просила шубу раздобыть. Придётся мне с тебя шкуру спустить. Что ж, бери, если надо, согласился медведь. С великаном не поспоришь. Только что тебе с одной шкуры. Хочешь, я тебя научу, как три шкуры спустить? Хватит на шубы и тебе, и жене твоей, да ещё и на шапки останется. Обрадовался дурень, взвалил косалапово на спину, как тот велел, и припустил бежать. Великан силой не обижен. Но и бедвейт не Пушкинка. Запыхался дурень, хотел остановиться, а таптыгин плонукает бежать дальше. Ты зипун сними, все полегче бежать станет. Скинул великан зипун, побежал дальше, совсем притомился, а косолапый знает подгоняет. Про нового то ты отдыхать собрался, если запарился, без рукавку сними. Стянул дурень без рукавку, остался в одной рубахе. Бежит, едва с ног не падает. Не могу больше, совсем запрел. Сколько ж ещё учить ста? Ежели вспотел, то рубаху сними. Вот тебе вся наука. Пока ты бегал, я с тебя три шкуры и снял. Задумался, дурень. А ведь прав ко салапы. Ладно, говорит. Бери колоду с мёдом и беги пожустрей. А как станешь шкуры снимать, бросай прямо на землю. Я отдышусь и следом пойду, да все три шкуры подберу. Схватил медведь колоду и припустил во все лопатки. А дурень отдохнул и пошёл шкуры собирать. До вечера проыскал, а пришёл домой с пустыми руками. Рассказал все Дуринди, а так говорит: э, «Дурин, ты и есть. Надо было с медведем поточнее это говориться, где он шкуры бросит. Разве теперь их отыщешь? Наверняка их уж кто-нибудь нашел и себе взял».